Глава шестая. Лучшая учеба-практика. «Полагаешь, это лучший вариант?» — осведомился старый архивариус. «Лучше или нет, время покажет. Но самый удобный, это несомненно», — кивнул его собеседник. «Двух зайцев одним болтом, да?» «С чего бы такой вывод?» — слабо улыбнулся Рис и, щелкнув когтями, пригубил вино из высокого тонкого бокала. «Я лишь хочу продемонстрировать нового защитника клана столицы». котенок кого ты хочешь обмануть? Или я не видел на нём отблеск?» Вздохнул Тор, но, заметив, как меняется взгляд его собеседника, покачал головой. «Ладно, твоя затея — это только твоя затея. Главное, не втягивай в свои игрища кланы». «Уж я постараюсь, дом Тор!» Сухо ответил Рис и, дождавшись, пока за старым архивариусом закроется дверь, грохнул пустой бокал оппал. «Чтоб ты понимал, старик!» Гор ворвался в спальню Побратима со стремительностью и бесцеремонностью урагана. И плевать котяре, что сегодня первый праздничный день декады, а солнце только выплывает из-за горизонта. «Вставай, парень, у нас впереди долгий и важный день!» Рис растормошил Побратима, и тот, проклиная когтистого живодюра, кое-как выбрался из кровати. «Может, подождешь в гостиной, пока я оденусь?» — осведомился парень. «Ну надо же, какие мы стеснительные!» Фыркнул рис, но из спальни выкатился, давая возможность Тмору спокойно привести себя в порядок. Через четверть часа, окончательно проснувшийся и посвежевший после душа молодой человек, подхватил стоящую у изголовья кровати трость, который практически не расставался, и вышел в гостиную, готовый к чему угодно. но ну и к чему такая спешка?» — поинтересовался Тмор, заинтригованный поведением друга. Тот усмехнулся и бросил человеку сверток, оказавшийся свободным темно-серым плащом с глубоким капюшоном. «Забыл. Через час прием неофитов в академию», — пояснил горы и кивнул на плащ. «Советую надеть это, чтобы не навести шороху в столице раньше времени. К тому же на улице сегодня прохладно. Листопад как-никак. Идем?» «Идем, идем», — кивнул Тмор, укутываясь в плащ и накидывая капюшон, тут же полностью скрывший его лицо в тени. Убедившись, что человек полностью экипирован, Гор понесся к выходу из резиденции, изредка оборачиваясь, чтобы убедиться, что Тмор следует за ним. Молодой человек старался не отстать от своего проводника и одновременно пытался понять, что же он позабыл в академии, кроме исполнения приказа князя. Вообще, благодаря Джорджа, Тмор уже знал о своей абсолютной неспособности к классическим школам магии. Исключение составляло разве что склонность к школе разума, но она вроде бы относится не к классическим, а к традиционным. Хотя в чем разница между ними, Тмор пока не понял. А та сила, которой он владеет, рисами не практикуется и, соответственно, в академии не преподается. В таком случае, на кой ляд она, в смысле академии Тмору сдалась. но ну, а приказ есть приказ. Как оказалось, сдалась и еще как. О чем по дороге к местной цитадели знаний Тмору поведал Гор? Только сейчас парень узнал, что несмотря на видимую свободу в искусстве магии, у рисов существует достаточно жесткий контроль в этой области. Ведь каждый рис в той или иной степени обладает врожденными способностями к магии. Дети хаоса как-никак. А эта сумасшедшая первостихия любит поразвлечься. Вот одним из таких контрольных мероприятий и является прием в столичную академию и ее филиалы в столицах провинций. На этой церемонии все рисы, достигшие определенного возраста, проходят тест, определяющий склонность к стихиям, после чего поступают на соответствующий факультет академии, где их в обязательном порядке в течение трех лет обучают основам управления даром. А если вдруг оказывается, что неофит склонен к запретным школам, обладает слишком слабым даром или же вовсе не горит желанием становиться магом, он может пройти через горнила хаоса, Мощный первостихийный артефакт, переплавляющий опасные или невеликие способности неофита в некое умение, например, скольжение меж мирами, как у гора. К сожалению, полученный таким образом талант не передается по наследству, как магические способности. И все же многие рисы отказываются от своего дара, требующего долгой и тщательной огранки в пользу неких умений, даруемых горнилом, хотя это и игра в рулетку. Как уверял Сьер Джорро, никто не знает, какими способностями наделить древний артефакт, проходящего через него риса. Вообще, Тмору показалось, что главной причиной такой популярности горнила у местных жителей является не столько отсутствие желания учиться владению своим даром, сколько банальный кошачий выпендреж, поскольку, проходя через горнила хаоса, каждый получает что-то свое. Абсолютно одинаковых умений не существует. а Анарисов, почти во всем ценящих непохожесть, особенность, подобная возможность обладания чем-то уникальным, действует как валерьянка на кота. «Хм, а по каким причинам ты сам сделал такой выбор, гор?» Человек покосился на друга. «Ведь, как я понимаю, угадать, во что именно переплавится дар, при проходе через горнило невозможно». «Отчасти», — удивил его гор. «Есть кое-какие техники, позволяющие скорректировать процесс переплавки в нужную сторону». Ненадежные и не всегда работающие, а потому непризнаваемые нашими академиками, но есть. А что касается причин? Запретная школа Тмор. Так что в моем случае этот самый выбор был просто дальше некуда. Либо переплавка дара, либо смерть, или изгнание, что ничуть не лучше. Так-то. О, кажется, мы уже пришли. Тмор огляделся и вынужден был согласиться с Рисом. Площадь перед массивным зданием Академии Шаэр, увенчанным опирающимся на два десятка лап аркбутанов куполом с высоким шпилем, была полна народу. Вокруг побратимов буквально бушевало море рисов и кромов. Кое-где Тмор заметил и вовсе никогда не встречавшихся ему существ. Такого столпотворения Тмор еще никогда не видел и несколько оробел. Впрочем, для Гора куча народу вовсе не была помехой, Ирис двинулся к воротам Академии, взрезая толпу, словно горячий нож масла. Так что Тмору осталось лишь болтаться у него в кельваторе и не отставать. Когда друзья приблизились к цели, парень смог рассмотреть небольшой, явно временный помост перед лестницей, ведущий к главному входу в Академию, на котором расположились преподаватели Академии во главе со своим мастером Вязи. Перед этой внушительной кампанией на высоком треножнике покоилась матовая сфера, к которой каждый из поднимающихся неофитов прикладывал руки. В тот же момент шар стремительно сжимался, одновременно наливаясь определенным цветом. Из пояснений город Мор узнал, что степень сжатия шара показывает примерный уровень дара. По принципу, чем меньше сжатия, тем больше дар. А цвет — склонность его обладателя к той или иной стихии. У некоторых неофитов шар переливался несколькими цветами, но это была редкость. И такие рисы, отходя от сферы и скинув капюшон, гордо сверкали глазами. Кстати, этот момент выставления своей физиономии на всеобщее обозрение заставил Тмора вспомнить недавний разговор с князем. И теперь ему стало понятно, каким образом ушлый правитель решил сообщить всему Шаэру о наличии в его клане такого нестандартного защитника. Все неофиты, проходившие тест, сразу скидывали капюшоны. Исключение составляли лишь рисцы, решившие по каким-то причинам пройти горнило Да уж быть, скандалом. Особенно среди почтенных горожан, не относящихся к высоким домам. А таких в столице много. Но каков гардаен, а? Убежденный в наличии под боком предателя, князь был очень недоволен тем, что тот затаился и решил выманить рыбку на свет. Каким образом? Уговорил Тмора изобразить живца, что было достаточно просто, если напомнить попытки его убийства на органе. Месть. Хороший способ заставить Тмора влезть в это грязное дело. Дальше проще. Для подогрева интереса к человеку со стороны Крота и Эйра, Тмора доставили в княжескую сокровищницу, где он вдоволь налюбовался на различные артефакты, уложенные в экранирующие витрины. И там же мастер Вязелонна и Сьер Джорра наложили на него плетение, внутренним оком мага, воспринимаемое как характерный отблеск грани кристалла света на узоре, что создавало впечатление, будто парень недавно держал ее в руках. Осталось уведомить противника о наличии утмора возможности доступа к столь нужному эре артефакту, и ловушка готова. Вряд ли противник откажется от возможности пообщаться с человеком, державшим в руках столь необходимый им элемент артефакта, а его возможности в столице Шайра невелики. Весь вопрос был в том, как подать эту информацию, и академический прием оказался в самый раз. Благо сегодня здесь собрался весь город. Кстати, а ведь это удобный момент, чтобы попытаться прощупать настроение сразу большого количества рисов. Джорро, обучает Тморо, не раз упоминал о такой возможности и даже объяснял принципиальное отличие от прощупывания или, как определил для себя ученик, сканирования отдельных личностей и небольших групп. мору очень хотелось опробовать новые знания на практике. А здесь такой шанс. Ну как тут удержаться? мор скривился от боли в боку. И этот дорогой побратим таким варварским образом вернул его на бренную землю, намекая, что скоро настанет его очередь подниматься по ступенькам помоста навстречу суровым когтистым дядькам в балахонах магов. Ну, пора. Прошу вас, дом. Мастер Вязи повел рукой в сторону сферы, приглашая Тмора. И тот, судорожно втянув носом в воздух, шагнул вперед. Матовый шар в руках человека дрогнул, налился темно-серым цветом с серебристыми разводами. Глаза Сьерров округлились. Мало того, что сферу начала распирать во все стороны, словно наполняемый водой воздушный шарик, так она еще и окрасилась в два цвета, из которых большинству присутствовавших знаком только один — серебристый, цвет школы разума. Сьер Джорро, усмехнувшись, что-то шепнул мастеру вязи. Тот заинтересованно покосился на Тмора и кивнул. «Благодарю вас, пресьер. Можете присоединиться к вашим будущим коллегам». Тмор еще раз глубоко вздохнул и, поклонившись магам, скинул капюшон. Площадь ошеломленного умолкла а через секунду над ней стоял такой гвалт, что магам пришлось наложить полог безмолвия. А Тмор, мгновение назад начавший сканировать толпу, словно застыл. Бывает, спиной почувствуешь чей-то взгляд. Подчас даже осознаешь эмоции, которые испытывает к тебе смотрящий. Именно это происходило сейчас с Тмором, столь лишь разницей, что он одновременно чувствовал на себе тысячи сверлящих взглядов. Все вместе и каждый по отдельности. И здесь было все, от недоумения и пренебрежения до ярости и ненависти. И все эти эмоции давили сейчас на человека, словно сотня тонн бетона. Чуть не хрипят раздирающие перегруженный мозг боли, торопливо возводя тут же рушащиеся под напором чужих эмоций ментальные блоки, Тмор сжал зубы и упрямо, вздернув подбородок, смелил толпу отрешенным взглядом, пытаясь оттолкнуть, отбросить этот груз. Мгновение, и все прошло. Человек, не обращая внимания на окружающих, спокойно спустился с помоста и, украткой вытерев пот, встал чуть в стороне от основной группы прошедших тест-неофитов. Хорошо, что длинные рукава Балахона полностью скрывают руки, и окружающие не могут видеть, как дрожат его пальцы. Тмор прикрыл глаза и попытался успокоиться. Ага, сейчас. Первая же попытка восстановить душевное спокойствие и силы медитации привела к абсолютно непредсказуемому результату. Тень от помоста, на который он остановил взгляд, вдруг качнулась, потемнела, и Тмор почувствовал, что проваливается. Нет, летит во тьму. Тихую, нежную, властную, убаюкивающую. Кое-как осознав себя, юноша попытался осмотреться, вздохнул, и обнявшие его мягкие руки ночи тут же вышвырнули сознание человека из своей темной колыбели. мор помотал головой и огляделся. Судя по всему, с момента его путешествия в гости к ночи не прошло и минуты. Но как же изменилось самочувствие? Куда только подевалась усталость и нервный тремор рук? Кажется, сейчас Тмор мог с полной уверенностью сказать, что понял смысл выражения, как заново родился. Не дело, конечно, принимать в Академию обезьян, но, с другой стороны, будет на ком испытывать плетение. Важно объяснял своей спутнице один из неофитов школы воды, бросив ехидный взгляд в сторону стоящего в паре метров от них Тмора. «Смотри, не утони в своих плетениях, кошак!» Ровным голосом бросил ему Тмор, одновременно пытаясь понять, почему лицо этого риса кажется ему знакомым. Увлекшись размышлениями, Парень чуть не пропустил удар, разъяренного его словами риса, но тот же пришел в себя и, отпрянув в сторону, подтолкнул неиздержанного противника пинком пониже спины. И этого оказалось достаточно, чтобы голова хама вошла в тесный контакт с одной из опор помоста, и рис отключился. Его подружка, завизжав, бросилась на помощь своему потерявшему сознание ухажору «Да, заварили вы кашу!» Возникший рядом Сьер Джорро оглядел место побоища и вздохнул. «Хорошо еще, что толпа этого не видела, ты бы из драк не вылезал». Покачав головой, Джорро указал сопровождавшим его помощником в серых балахонах наваляющегося без сознания риса. «Займитесь этим неудачником». Сьер повернулся к Тморро и уже громче, чтобы слышали окружающие неофиты, договорил. «А ты, человек, идем, пусть с тобой мастер вязи разбирается». Глава Академии ждал человека-неофита в своем кабинете, и едва Тмор пересек порог, тут же смелил его изучающим взглядом. «Надо же, действительно человек. Интересно, очень интересно», в конце концов произнес седовласый рис, и, полыхнув зеленым огнем глаз, обратился к неофиту. «Тмор, как ты знаешь, в Академии нет специалистов по твоей основной школе, поэтому твое обучение в общем порядке...» «Будет вестись исключительно по школе разума. Ясно?» «Вполне. Вот только кто бы объяснил, что мне делать с этой самой основной школой?» вздохнул Тмур. «Нет, ничего проще. Как и главы других академий, я знаком со всеми школами мира, существующими и исчезнувшими. Теоретически», усмехнулся мастер Вязи. «Так что кое-что о твоем даре мне известно. Я с удовольствием поделюсь этими знаниями». «Но хочу предупредить, не рассчитывай на многое. Школа тени очень древняя, и большая часть сведений о ней потеряна с исчезновением арнов». «Это еще кто?» — вырвалась Утмора. Впрочем, кажется, он уже слышал это слово от гора. «Существа, населявшие шаер и Хароген, да прихода в эти земли наших народов. Вот они были большими специалистами по тени», — ответил Архимаг, — «пока не исчезли из нашего мира». забрав почти все свои знания с собой. А среди нынешних раз попросту нет разумных, наделенных таким даром. Так что исследовать в этом плане почти нечего. Почти? Ну да, если не считать несколько артефактов. А по ним многого не поймешь, пожал плечами мастер Вязи. Именно поэтому я и говорю, чтобы ты не особо рассчитывал на мои лекции. Большей частью тебе придется самому исследовать собственные способности. Понятно, кивнул Тморк. «Мастер, а что, много еще таких исчезнувших школ?» «Хватает», — усмехнулся Архимаг. «К тому же их потенциальные адепты время от времени обнаруживаются в разных уголках мира. Так что на твоем месте я бы не давал своему носу задираться кверху из-за своей уникальности. Как мы видели это сегодня на приеме, я ясно выразился». «А это именно так выглядело?» — мутился Тмор. «Вообще-то я просто немного перенапрягся». «Тмор!» Воскликнул молчавший до этого Сьер Джорро, скользнул к ученику и, приподняв его голову, всмотрелся в зрачки. Тмор почувствовал, как по его мыслям словно пробежались очень мягкой щеточкой. «Ты идиот!» «Что произошло, Джорро?» — поинтересовался мастер Вязи, одним движением руки заставив Риса отступить от человека на пару шагов. «Моя вина, мастер!» — печально вздохнул Джорро. Ученик быстро прогрессирует в менталистике, и я взялся объяснить ему принципы многоцелевых воздействий, в частности, особенности определения настроя больших масс разумных, так сказать, задачки повышенной сложности. И ты попытался применить эти знания на практике, Тмор? Полагаю, успешно? — повернулся к парню Архимаг. Тмор кивнул и пожал плечами. Мол, вроде да, но как-то не так. — А чего же ты хотел, юноша? — фыркнул мастер Вязи. Подобные воздействия обычно производятся группой магов, количестве не меньше одной боевой звезды. Как ты не надорвался еще, непонятно. Ну да ладно, жив и славно. Джорро, обследуешь его, поможешь справиться с повреждениями, если таковые обнаружатся, и за учебу. Пока этот самородок не научится соизмерять свои силы, ты от него ни на шаг не отойдешь. Ясно? Так точно, мастер. В унисон ответили Тмор и Джорро. Архимаг только хмыкнул и красноречиво указал им на дверь. Теперь прежний темп обучения показался Тмору черепашьим ходом. С утра он бежал в зал до лараны, где его нещадно гоняли по очереди то сама мастер танца, то ее ученик и приятель Тмора Шарх. Затем обед и визит в академию, под обстрел косых взглядов неофитов и уже ставший привычным командный рык Сьерров. Особенно старался Джор, который все никак не мог простить Тмору выходку со сканированием толпы. И тот самый неофит воды, что получил от Тмора хороший пинок в день приема. Правда, если мастера сил Джор было достаточно легко нейтрализовать точным исполнением его заданий, то с высокомерным рисом из дома Илон у Тмора началась самая настоящая война, в которую время от времени вовлекались и окружающие. В концов, Тмору надоело попадать в расставляемые упрямым водяным ловушки, и он закольцевал между своим сознанием и несуразумом надоедливого риса тончайшее плетение, благо менталистика давалась юноше с ошеломляющей легкостью. В результате этого несложного трюка количество ловушек вскоре сошло на нет, поскольку отныне стоило Тмору не заметить и вляпаться в одну из них, плетение активировалось и наносило легкий ментальный удар по мозгам водяного, В принципе, от одного такого удара пострадать невозможно. но вот 3-4 удара за день, а Водяной проявил просто-таки феноменальную работоспособность в организации пакостей своему однокашнику, способны отправить стукнутого в аут с серьезным нервным срывом. А поскольку Водяной не обладал хоть сколько-то серьезными способностями к менталистике, то и снять тонкую незаметную вязь оказался не в состоянии. Пришлось ему временно прекратить окатывать человека водой при помощи различного типа плетений. Обратиться же за помощью к следующим в школе разума мастерам водяной, очевидно, посчитал ниже своего достоинства. После сражений и учебы в академии, Тмор как на скипидаренный несся к мастеру вязи, где чуть не засыпал под его монотонное чтение, отчего сам архимаг постоянно его тормошил и требовал пересказать то, что только что говорил. Небольшое усилие и уставший мозг послушно вытаскивает из памяти лекцию учителя с точностью до последней запятой, к вящему удовольствию архимага. Наконец, поздно вечером Тмор заваливался в книгохранилище к архивариусу Торру, где они и совмещали ужин с уроками истории, геральдики и географии. Как он с удивлением узнал, этот весьма шустрый дедушка, большой любитель хорошей еды, литературы и истории, одновременно является основателем клана Тор, ходящего в дом Инил, и топчет землю уже пятую тысячу лет, что придавало излагаемым им фактам совершенно непередаваемый шарм. Но кто еще может костерить одного из величайших князей древности, давно почившего в фамильном склепе, как обычного мальчишку? Тор может, и делает это с превеликим удовольствием, поскольку почивший царь Ношаэр, чье имя многие рисы до сих пор произносят с восхищенным придыханием, был его праправнуком. А на следующее утро все начиналось сначала. И Тмор, стиснув зубы, отправлялся по знакомому маршруту. Больше всего его бесила академия, а в ней водяной со своей гоп-компанией. Тмор уже даже начал жалеть о данном князю обещании не воевать с однокурсниками. Хвала стихиям, что студенты старших курсов на неофитов внимания вообще не обращают. Единственное, что сглаживало его отношение к этой цитадели знаний, были редкие встречи с рилой обучавшейся в школе воздуха. Правда, сейчас девушка почти не обращала внимания на когда-то вступившегося за нее человека. У нее появились новые знакомые интересы. Но все равно, каждый раз при виде рисы губы Тмора сами собой раздвигались в легкой улыбке. Симпатичная. Тем больше было удивление Тмора, когда в один из последних осенних дней В общем, в зале академической библиотеки кто-то коснулся его плеча. Тмор неохотно вынырнул из текста старого фолианта и обернулся. Изящная, как статуэтка Рилла, тряхнула волной из сине-черных волос и хлопнула пушистыми ресницами. «Привет, Тмор!» Мягким, раскатывающим буквой «Р» голосом произнесла девушка. «Привет!» – чуть удивленно кивнул парень. С чего бы это риса о нем вспомнила? «Скажи, а какие планы у тебя на праздную декаду?» Задорно улыбнулась девушка. «Какую декаду?» Не понял Тмор. «Как какую?» «Праздную, конечно», — пожала плечами Рилла. «Совсем заучился, да?» «Выходит, так», — вздохнул Тмор, любуюсь девушкой. «Значит, планов на праздники у тебя никаких нет, а ты можешь составить мне компанию?» «Запросто», — кивнул парень. «Договорились», — улыбнулась Рилла. «Тогда встретимся на Княжеской площади. Завтра в час дня». Тмор проводил девушку взглядом и вернулся к чтению, опасаясь только одного, что произошедший разговор мог оказаться жестокой шуткой. Но нет. На следующий день, ровно в час дня, он встретил рилу на площади. Риса придирчиво осмотрела наряд Тмора и удовлетворенно кивнула, заметив лишь, что Ринс не предусматривает рубахи под жилетом, на что Тмор, ехидно улыбнувшись, ответил «Пусть несовершенство моего наряда не смущает вас, пресьерра. Оно лишь оттенит вашу красоту». Тмор не зря проводил столько времени, копаясь в библиотеках и перечитывая книги, список которых дала ему мастер танца. Среди них были не только трактаты по военному искусству, но и труды по риторике и этикету. Рилла, услышав тяжеловесный комплимент, рассмеялась и повлекла Тмора в торговые кварталы, где и проходили основные гуляния. Там на разных ярусах выступали акробаты и укротители диких зверей, устраивали свои представления маги, Огневики в темных палатках жонглировали огненными шарами и готовились к вечерним фейерверкам. Маги воды устраивали на перекрестках ажурные конструкции из фонтанов и водопадов, пронизанных яркими радугами. Маги земли на камнях мостовой выращивали цветы, и густые плети летнего плюща яркой зеленью обвивали веранды многочисленных трактиров. Странный лоскутный город вовсю готовился к празднику. И даже по-зимнему холодный ветер, то и дело проносившийся по его улицам, не был помехом готовящейся феерии. «Наши уже собрались в бьющейся рыбине. Идем туда!» Лукаво улыбнулась Рилла, и расставивший тмор не стал возражать. Хотя вовсе не горел желанием встречаться с будущими коллегами, добрых две трети которых относятся к людям крайне пренебрежительно. Через минуту парочка продралась через толпу снующих туда-сюда жителей и вошла в трактир, где их встретил рев и хохот. Заведение оказалось под завязку, забито студентами академии. Рилла тут же кинулась к подругам, освободившим для нее место, и защебетала о чем-то, не обращая никакого внимания на оставленного ею в центре зала Тмора. Юноша огляделся, и у него почему-то возникло ощущение, что место для него в этом трактире не найдется. «Ищешь, где присесть, человек!» Сидевший за одним столом с Риллой водяной привлек внимание Тмора, и демонстративно передал девушке бутылку коллекционного вина, пояснив присутствующим. «Это ее выигрыш. Мы поспорили, сможет ли Рилла вытащить в трактир человека. Я проиграл, но ничуть не жалею об этом. То, что он пришел сюда следом за нашей обаяшкой, лишь подтверждает теорию, что люди — это неразумные животные, тупо следующие простейшим инстинктам». Водяной повернулся к Тмору и усмехнулся. Студенты вокруг довольно ржали. Как видишь, мне не нужно использовать свой дар, чтобы поставить тебя на место. Но сегодня праздник, а чего только не сделаешь в такой день по доброте душевной. Вот что, станцуй для нас, и если у тебя получится лучше, чем у той обезьянки на площади, так и быть сможешь присоединиться к нашему обществу». К концу речи Водянова окружающие чуть ли не стонали от смеха. А Тмор вдруг почувствовал, точнее, вообще перестал что-либо чувствовать. И это было почти приятно. Где-то в глубине души колыхнулась смутная тень недовольства, но тут же растворилась подступившей тьме. Мозг бывшего поисковика холодно и точно просчитал варианты. Уйти без слов – значит дать повод к продолжению войны. Отшутиться – результат тот же. Значит, надо наказать взорвавшегося идиота. Иначе потеря лица и урон репутации клана и дома. Уж настолько-то в здешних традициях он уже разбирался. «Ты сделал большую ошибку, кошак!» Глухо ответил Тмор, и в зале воцарилась тишина. Всем было интересно, чем ответит человек. «Сейчас мы не в академии. Запрета на сталь здесь нет». «Ты очень сильно ошибся, Рис». «Станцуем?» С каждым словом тьма в груди Тмора словно заполнялась багровым огнем. К концу фразы ярость вырвалась наружу тихим злым шипением. «Трактирщик!» — окрик Тмора заставил хозяина бьющейся рыбины подпрыгнуть. «В твоем заведении меня оскорбили. По праву защитника клана Раут требую места для поединка». В кабаке воцарилась тишина. Только шустрые служки резво принялись растаскивать в стороны столы, освобождая центр зала. «Традиции — такая хорошая вещь. Порой». «Выбирай оружие, кошак драный. Сейчас!» Ощерился Тмор и словно мимоходом презрительно сплюнул на пол в сторону Водянова. Рилла испуганно смотрела на разворачивающееся вокруг действие. Такого поворота она не ожидала, и, судя по встревоженным взглядам студентов, не она одна. «Но ведь он же не Рис», — проговорила одна из подружек Рилла, переводя взгляд с Тмора на Водянова. Тройка приятелей Водянова начала вставать из-за стола, чтобы вышвырнуть обезьяна. «Он защитник клана раут Тихо ответила девушка, и Водяной тут же вскинул руку, останавливая друзей. «Именно так, домино!» Отвечает, мор даже не глянул в сторону подшутившей над ним рисы, и, повернувшись к Водяному, фыркнул. «Ты долго будешь сопли жевать?» «На мечах!» Раскрепил тот, наливаясь румянцем. Несмотря на дурной нрав и снобизм, Водяной оказался почитателем традиций. Если простолюдину он мог приказать выкинуть за дверь, то с решил разбираться согласно обычаю. Впрочем, это решение не сильно повлияло на его речь. «Я лучший фехтовальщик дома Илон, обезьяна. Можешь собирать хворост для погребения, и я нарежу тебя на ленточки. Кто будет твоим секундантом?» «Я». Тихий женский голос от двери заставил посетителей отвлечься от обсуждения шансов противников. На пороге стояла нарядно одетая гибкая риса с тяжелой шпагой на перевязи. Итмор вздохнул. Домесса Лорана была, как всегда, неотразима. Тмор подошел к мастеру танцы и учтиво поклонился. «Это большая честь для меня, мастер», – произнес он, и кто-то из посетителей сдавленно охнул, узнав Дамессу. Рилла же смирила вошедшую испепеляющим взглядом. «Как он к ней? А она? Ну нет, она не позволит какой-то... Соперница?» Девушка от удивления аж головой тряхнула. «Ну в самом деле, что за бред? Да на ей сдался этот... этот... Да илон же его сейчас зарежет!» И все из-за нее. Дура!» Лорана бросила взгляд на побледневшую, сжавшую кулачки рису и мысленно усмехнулась. «Ну-ну». Противники по традиции обнажились по пояс, показывая, что на них нет кольчуг или защитных амулетов, и вошли в круг. Тмор мельком глянул на обнажившего тяжелую шпагу противника и решил обойтись одним клинком. Трость послушно освободила меч, и Тмор, качнув в руке младшего, без всякой разведки рванул вперед. неясным пятном размазываясь в пространстве. Мгновение, и лучший мечник дома Илон прижат к полу ногой человека, а у самого горла риса подрагивает острие младшего. «Ничего не хочешь сказать?» поинтересовался Тмор почти физически, ощущая, как уходит из его тела ярость. Поверженный хотел было выматериться, но, поймав взгляд человека, подавился собственной руганью. Там, в глазах этого... Этого ургового приема не было ничего. Ни гнева, ни злости, ни радости от победы. Ничего. Увиденное настолько не соответствовало ожиданиям Риса, что он не стал выкобениваться, поливая победителя грязью, и нехотя произнес формулы извинения. В абсолютной тишине противники оделись, и тут раздался голос лараны «Тмор, я недовольна. Тебе было предоставлено три дня отдыха. Для чего? Чтобы ты тут же начал делать глупости?» Если у тебя так чешутся руки, иди в зал и тренируйся. Я отбираю у тебя этот день». «Да, мастер», — вздохнул Тмор и облегченно улыбнулся. ма внутри него, бурлившая с момента его входа в круг, наконец-то утихло и он снова стал самим собой. «Эта ухмылка, ученик, вполне может стоить тебе еще ни одного праздного дня», — произнесла ларана «Но я буду снисходительна к твоему легкомыслию». До заката трижды пройдешь мясорубку и сможешь идти развлекаться. Если сможешь. От такой снисходительности улыбка Тмора погасла, и он быстрым шагом вышел из трактира, не заметив ни виноватого взгляда Риллы, ни сочувственного самой лараны Зато последняя успела перехватить взгляд юной Рисы, травившей Тмора в эту дурацкую историю, и поманила ее к себе. «Я видела тебя в резиденции Энил. Ты приехала в начале осени со своим дядей. Я права?» Спросила Ларана, увлекая девушку прочь из бьющейся рыбины и оставляя за спиной массу тем для пересудов. "Да, а вы?" тихо спросила Рила, не сопротивляясь действиям Дамессы. "Я Ларана Анги Гардена Шайер Инил, мастер танцев, наставник того самого паренёка, что ты так подставила", усмехнулась Дамесса. "А теперь скажи мне, пожалуйста, котенок, с чего бы это подданное Инил участвует в глупых ксенофобских забавах?" Ты принадлежишь дому, единственному, между прочим, чьей задачей, делом жизни и чести, можно сказать, является установление мирных связей с иными расами. Кто дал тебе право губить труд доброго десятка поколений, а? Дядюшка что, вообще твоим образованием не занимался? Я...» Прошептала рила в ужасе, округляя глаза, и замолчала. «Ты... ты...» Зло прищурилась ларана «Мы поспорили. Я не знала». «И тебе было его совсем не жаль?» Продолжила допытываться мастер танца, не прекращая тянуть девушку в одной ей известную сторону, бесцеремонно расталкивая попадающихся на пути пешеходов. Рила только всхлипнула. «Ясно. Ну вот мы и пришли. Это мой зал. Сейчас посмотришь, на что способен этот обезьян. Иди сюда». ларана провела Рилу внутрь и показала на окно, за которым расстилалось огромное поле полосы препятствий. «Это мясорубка». «Лучшие из моих учеников проходили ее каждые три декады, но сейчас мы меняем препятствия каждый день». «Почему?» – поинтересовалась Рилла и, заметив далеко, в самом начале полосы, маленькую обнаженную фигурку, прильнула к стеклу. «Из-за него!» – кивнула в сторону фигурки ларана. «Он проходит ее на каждой тренировке. А сегодня, вместо того, чтобы веселиться с Гором и Тиром, увязался за юной дурой, забыв обо всем на свете». и теперь пройдет эту полосу трижды, в наказание за легкомыслие и излишнюю доверчивость. «Зачем вы меня сюда привели? Чтобы я смотрела на это?» — всхлипнула Рилла, уткнувшись носом в стекло, за которым Тмор как раз проходил до вильню. Она бы и хотела отвернуться, но не могла. И с ужасом наблюдала, как тело юноши летало по небольшому пространству тренажера, то и дело получая мощные удары агрегата. если от прямых атак тренажера тмор вполне успешно уходил то задевающие его по касательные проносящиеся мимо болванки усеянные шипами то и дело отбрасывали молодого человека в сторону по пути взрезая кожу спины ног и рук не совсем усмехнулась ларана наблюдая как искажается лицо девушки каждый раз когда тмор получал очередной удар или падал оскальзываясь на собственной крови но досмотреть придется Спустя два часа мастер танца вытащила тихо рыдающую рилу из угла, куда та забилась, едва увидела, на что стал похож Тмор после второго круга, и повела бледную трясущуюся рису к мясорубке. «Идем, поможешь мне». «Чем?» «Надо перетащить его в комнату и привести в чувство. Ну и рано обработать», — объяснила ларана и еле успела подхватить оседающую на землю Риллу. Эта девушка увидела шипы одного из препятствий, обильно залитой свежей кровью. ларана отвесила девушке по щечину. «Раны?» Слабым голосом пробормотала та. «А ты думаешь, он от подушек уворачивался и на пуховую перинку падал?» Ехидно осведомилась мастер танца. На теле юноши, валяющемся в луже густеющей крови, кожа, кажется, была содрана начисто. Рилла, увидев, во что превратился Тмор, снова попыталась ненавязчиво упасть в обморок. Но очередная пощечина невозмутимой Лораны привела ее в чувство. «Да живой он, живой!» «Хорошо еще голышом шел, иначе пришлось бы выделять ему одежду из запасов шарха. кто рыжий бы возмущался!» мыкнула мастер танца и, порывшись в прихваченные из зала сумки, протянула морщащийся от запаха крови девушки кожаный фартук. «Для тебя у меня сменной одежды точно не найдется, поэтому надевай!» Рисса перенесли пребывающего в ауте Тмора в комнату, и тут ларана протянула Рилли стопку салфеток. «Ванная за дверью», усмехнулась мастер танца. «Там же найдешь таз». «Я?» — поперхнулась девушка, с ужасом посмотрев на Лорану. «Ты, и ты. Очень аккуратно промоешь ему раны и обработаешь их мазью. Ее ты тоже найдешь в ванной на столике. Надеюсь, матушка научила тебя разбираться в зельях и их применении?» «Да», — тихо ответил Рила. «Вот и славно». «Может, поподробнее изучив человеческое тело, до тебя дойдет, что острые когти, вертикальные зрачки и подвижные уши еще не делают рисов выше людей и не превращают наши расы во врагов?» Несмотря на жесткую отповедь, Лоран ласково потрепала девушку по голове и вышла. На мгновение замерев в конце коридора, риса весело ухмыльнулась. «Друзья, интересы. Чтобы эти самцы понимали, вот если парня будет ждать такая рилла, он вам любые горы свернет». «Интриганы, урга вам в...» А девочка ничего, глупенькая, но это пройдет. Зато как она на него смотрела. Даже завидно. Майстер танца аж мурлыкнула. Все складывается просто замечательно. Осталось только аккуратно подтолкнуть Тмора к мысли, что эта красавица нуждается в его защите. А это не так уж сложно. После сегодняшнего представления студенты ее живьем схарчат, так что Тмор не останется без тренировок на свежем воздухе. Мастер Танца посерьезнела. А с этим ее дядюшкой? Ну, Андрес, держись, я с тобой еще поговорю. Такую девочку испортить, куда только Нир рассмотрела. Размышления Лорана были грубо прерваны делегацией анраудов. Гор, Тир и Джорро вломились в зал и, даже не поздоровавшись, потребовали от Лораны подробный рассказ о происшедшем. Майстер Танца рассказала, умолчав Ариле. Разразился скандал. Воины и боевой маг расквохтались, как на сетке, у которых фермер отобрал все яйца. «Где твоя совесть? Да за что ты с ним так?» Эти вопросы повторялись всеми рисами поочередно, по нескольку раз и не требовали ответа. В разгар этой семейной разборки на пороге появилось пунцовое от смущения Рилла с окровавленным полотенцем в руках. И дождавшись паузы, тихо сообщила Лоране, что Тмор пришел в себя и просит вернуть ему одежду. За этими словами последовал новый взрыв эмоций со стороны Анраудов. Но тут у Лорана иссякло терпение. Она рявкнула на гостей и выставила их за дверь. Повернулась к Рилле и, ухватив напуганную и смущенную девицу за руку, отволокла ее в раздевалку. «Отдашь ему сама и передашь, что я просила его передохнуть пару часов в моем зале. Ладно?» Дождавшись кивка девушки, ларана продолжила. «И еще не в качестве урока». Ты могла бы провести с ним это время, а потом отконвоировать в резиденцию. Только нужно проследить, чтобы он не делал резких движений. Масть твоей матушки, конечно, замечательна, но и она не может залечить порезы мгновенно». Рилла еще больше покраснела и кивнула. «Замечательно. Спасибо, котенок. Ты меня не разочаровала», — улыбнулась ларана Тмор опять парил все в той же тьме. Только на этот раз она уверенно влекла его куда-то, а затем пропала. сменившись размытыми цветными пятнами вокруг. Человек выплыл из небытия, и по телу полоснула жгучая боль. Тмор открыл глаза и изумился. Над ним склонилось бледное лицо с грустно виноватым выражением в синих-синих глазах. Видение на мгновение закусило губу и прошептала «Больно, да? Ты потерпи, сейчас станет легче». «Рила?» — выдавил Тмор и, не понимающий, огляделся. Но нет, обстановка была насквозь знакома. Именно здесь он отлеживался после очередной взбучки от лараны «Но тогда что здесь делает это?» «Это...» мор вздохнул и, еще раз взглянув в бездонные глаза Рилла, признался себе, что сердиться на эту вертихвостку он не может. «Да, Тмор, ты прости меня, я не думала, что все будет так плохо», затараторила сквозь подступающие слезы девушка, но Тмор прикрыл ее рот, измазанный в крови ладонью. «Ты не думала, этого достаточно». Через силу улыбнулся он и приподнялся на локтях, стараясь не обращать внимания на соднящую боль во всем теле. Забудь об этом. И будь добра, принеси мою одежду, пожалуйста. рила смутилась и, кивнув, бросилась вон из комнаты. А через пару минут Тмор уже облачался в свои вещи и удивленно косился на целомудренно отвернувшуюся рису. Ох уж эти женщины! Вроде только что она ворочала его бесчувственное голое тело, смывая с него кровь и грязь, иначе из чего бы она вырядилась в фартук Лораны. А стоило ему прийти в себя, тут же начала стесняться. «Ну и где здесь логика?» «Мастер ларана просила тебя побыть здесь, пока мазь не подействует», прошептала девушка. «Можно я с тобой?» Тмор опять не нашел, что возразить, и, кивнув, двинулся в соседнюю комнату, готовить чай, до которого ларана, как и большинство рисов, была большой охотницей. Настолько, что держала в комнате отдыха при своем зале очень внушительную коллекцию как иномирных, так и местных сортов. А еще через два часа молодые люди шли к резиденции и со смехом спорили, кто кого провожает. Рилла доказывала, что выполняет поручение Лораны, Атмор твердил, что это исключительно мужская привилегия, так что любые доводы Риллы смехотворны. Так, с шутками парочка добралась до ворот, где их встретил мастер Корр, И, с улыбкой отправив девушку в покой матери, положил тяжелую ладонь на плечо Тмора. «Гарденет Мор, по приказу князя я вынужден тебя арестовать», — грустно усмехнулся мажардом.